«Тварь! Ты испортил мне медовый месяц! Ты вообще испохабил мне всю жизнь! Получай же, получай!» Схватив тяжелую мраморную пепельницу, я, размахнувшись, ударила Костика в висок. В эту минуту прозвучал громкий выстрел, и наступила гробовая тишина. «Рашид! Рашид!» Тихо позвала я, но ответа не последовало. У моих ног лежали два брата. Господи, как же они похожи! Одинаковый разрез глаз, одинаковые брови в разлет, и даже скулы одинаковые. Просто один немного постарше и поплотнее, а другой еще совсем ребенок. Избалованный, эгоистичный, самодовольный ребенок. Ну вот и все, подумала я. Так и не сбылась моя мечта пожить по-человечески. А может, Трошит жив? Может, он только ранен, и его удастся спасти? Опустившись на колени, я склонилась над телом своего жениха. Он не дышал. Из шеи непрерывной струей лилась кровь. Пульс не прощупывался. Да, это конец. Упав Рашиду на грудь, я громко зарыдала от безысходности. Все-таки этот гад пристрелил его, героинщик чертов. Покосившись на Костика, я с ужасом обнаружила, что он зашевелился. Схватив пистолет, я подошла к нему и, не целясь, выстрелила в голову. Костик дернулся и затих. «Мы в расчете, гад!» сказала я и потеряла сознание. Очнувшись, я не сразу поняла, где нахожусь. Кисловатый запах пороха привел меня в чувство. «Рашид! Главное, Рашид! Это неправда, что он мертв. Он не может умереть, не женившись на мне. Я отвезу его в больницу, и он обязательно очнется. В следующую субботу мы вряд ли поженимся, но я могу подождать». Дотащив Рашида до входной двери, я внезапно вспомнила о деньгах, спрятанных в диване, и бросилась в комнату. Поправив подушки, перевернула весь диван и вернулась в комнату. Как и следовало ожидать, никаких денег я не нашла. Скорее всего, Рашид соврал. Он просто тянул время. Он хотел использовать любой шанс, чтобы обезоружить Костика. В этой квартире нет денег, и никогда не было. Рашид жил на широкую ногу и не успел ничего накопить. Красивые машины, красивые девочки, дорогие рестораны. Рашид не думал о завтрашнем дне и даже представить не мог, что когда-нибудь встретит меня. Костик сильно просчитался, заявившись сюда за деньгами. Сунув пистолет в карман, я побрела в коридор. Взглянув в лицо Рашида, чуть не закричала. Полуоткрытые глаза смотрели куда-то в бок Нос заострился и посинел. Застывшие скрюченные пальцы были похожи на птичьи лапки. «Рашид, ты мертв! Не мучай меня, ответь!» — прошептала я. «Ты мертв? А как же наш медовый месяц? Что же мне теперь делать? Я боюсь. Я совсем одна. Мне некуда идти. У меня никого нет. Я боюсь возвращаться домой. Туда могут заявиться дружки твоего братца. У них есть ключи. Они забрали у меня все деньги. Но это ерунда по сравнению с тем что я потеряла тебя. Ты самое дорогое, что было в моей жизни».